«Эй, ну что там на собрании?» Спросил Флю, пока мы продолжали спускаться в яму забвения. Учитель был слишком занят, чтобы ответить. Подробностей я не знала, но, судя по его хмурому виду, все шло не очень хорошо. К нему подлетел Сейген. «Лорд Эльмилой Второй, вы позвольте подключиться к вашим магическим цепям». «Действуй». Учитель кивнул, и Сайген сделал жест пальцами, создав сигнал в форме крыла, сияющий подобно магическим цепям. В мой разум внезапно хлынули подробности происходящего на собрании. «Что это?» «Магия обмена информацией Эшборна. Думаю, можно сказать, что в основном это управление энергией, но его техника также включает в себя общий доступ к магии». Кажется, я поняла. Владелец замка Адры изобрел способ объединить множество магических меток, чтобы решить проблему несовместимости. Судя по тому, как метка разъела личность Сейгена, у меня сложилось мнение, что эта техника была опасно инвазивной. Однако он сказал, что на самом деле речь шла об обмене. «Ева магия живет внутри меня». Слова Сейгена прозвучали немного грустно, но мы все были заняты только что полученной информацией. «Вот уж не ожидало увидеть Аазаки Тока и Адасина Хейсири на Суде Великих», высказал Софлю. Я удивилась не меньше. Я знала, что Суд Великих нельзя было назвать обычным собранием, но даже для лордов в присутствии знаменитой Азакитока, Тока, с которой я уже встречалась, стало большим сюрпризом. При мысли о том, что она находилась в одном положении с теми, кто решал судьбу часовой башни, меня охватила дрожь. "Эй", hey! окликнула наслувия. На ее на лице отчетливо читалось напряжение, которое я прежде не видела. Может, она нервничала, потому что единственное понимало всю серьёзность ситуации? Лишь спустя секунду я осознала, что один из круживших вокруг девушки драгоценных камней что-то обнаружил. «Время пришло!» «Литми!» Мгновенно отреагировал Флю и метнул нож во тьму. Он хотел не поразить врага, а угадать наиболее благоприятное будущее. Последовав за ножом, мы сразу же все поняли. Спустя мгновение нас поразил поистине ужасающий шок. Черная молния пробила нашу тщательно выстроенную оборону, словно молот тонкую бумагу, создавая мощный восходящий поток воздуха. Она выжгла тьму, разметав нас в разные стороны. «Флю!» – закричал Сыген. «Я в порядке!» Флю цеплялся за раненую руку. Ей он защитил свой тайный знак. Лишившись крыльев, он бы упал вниз навстречу ужасной смерти. «Дракон?» — воскликнула Лувия, посмотрев на то, что нас атаковало. Это был скелет дракона, и не только. Учитель широко распахнул глаза, глядя на колесницу, которую тянули за собой два скелета огромных ящеров. Выражение его лица было что-то знакомое, словно он уже когда-то ездил на ней. «Гордиева? Нет. Гекатова?» Это была колесница Фейкер, которая когда-то принадлежала ее царю. Мы уже видели ее на рельсовом цепелине, благородный фантазм, имя которого гордым эхом разносилось над древними полями сражений. Выходит, Хартлес тоже знал об этой яме? Следует поблагодарить старика за путь, ведущий прямиком к древнему сердцу. На самом деле в этом не было ничего удивительного, поскольку Хартлес попала в древнее сердце не через портал в часовой башне, предназначенный для участников Суда Великих, Он вполне мог воспользоваться тем же срезом, что и мы. Естественно, он устроил ловушку, предвидя погоню. Однако, я заметила кое-что странное. Ни в драконах и ни в колеснице у благородного фантазма отсутствовало то, что было необходимо для его использования. Ей никто не управляет? Место всадника, который должен был держать по воде, пустовало. «Это магия, фейкер!» Раздался исполненный гнева, крик учителя. Я все видела своими глазами. Но все равно не могла в это поверить. Благородный фантазм движется сам собой. «Печать снята», — пробормотал Хартлес. На тыльной стороне ладони, которую он прикрывал свой глаз, красным огнем горели командные заклинания. Узор, показывающий количество абсолютных приказов. Одно заклинание он использовал во время инцидента на рельсовом цепелине, осталось два. «Значит, он здесь. Жаль, что я оказался прав. Хотя нет». Ничто не успокаивает меня сильнее мысли о том, что он меня понимает. Не убирая руки от глаза, он посмотрел на столб света, где возносилась его слуга. Прошла сотни лет сжатого времени, это было мало, слишком мало. Для превращения слуги в божественного духа требовались сотни, нет, тысячи лет. Вознесение тени. Именно так он окрестил этот процесс. Это было практическое применение ритуала воссоздания короля Артура из ее тела, разума и души совмещенного с магией управления временем и инициацией лабиринта. Если ему удастся создать бога для магов, обитатели Часовой Башни смогут использовать магию волшебников древности. Разумеется, для продолжения эпохи богов требовалось удовлетворить определённые условия, но бесконечно близкую к тому времени магию можно было возродить. Теперь на его пути стоял лишь человек, который не мог допустить осуществления его плана. И Хартлес принял решение. Пора покончить с этой борьбой раз и навсегда. «Лорд Эль Милой Второй». Затем он вновь повернулся к женщине, парившей в столбе света. «Фейкер!» Она пришла сюда, чтобы умереть и дать ее царю возродиться в виде божественного духа. Она была самоотверженной женщиной, решившей принести себя в жертву после того, как Хартли поведал ей свои цели. Он не мог не думать, что она была так похожа на него самого. «Ради тебя я сдержу Не закрытым глазом он посмотрел на часы. Они расстались совсем недавно. Но он уже по ней скучал. И затем, силой командного заклинания приказываю тебе... Сияние узора стало еще ярче, и Хартлес вымолвил. Ради меня, прошу, жди две тысячи лет.